Глава 27. Мы едем почти молча всю дорогу. Я впереди, и моя ладонь постоянно находится в руке Марата. Киржа иногда достает к нам и целует меня, словно пытаясь успокоить меня и сам успокоиться. Зная, что мы поговорим чуть позже, когда уже все произойдет. Сейчас и я, словно ударенный по голове лопатой, и не понимаю, когда это мы вообще перешли вместе эту странную черту. Почему именно сегодня? Мы решили, что готовы. Или все это не более, чем с стечение обстоятельств. Не приедь мама Марата к нему, мы бы иначе провели этот день. Но истина еще проще. На самом деле мне абсолютно все равно, главное, что мы вместе. Въезжаем в частный поселок и там быстро доезжаем до дорогих ворот, которые автоматически разъезжаются по сторонам. Мы немного проезжаем к парковке и останавливаемся около больших джипов. Вся территория так и кричит. Тут живут очень зажиточные люди. И сперва мне страшно и шаг сделать, чтобы пойти за Кириллом. Но он, взяв меня за руку, сам ведет. Теперь очередь Марата идти самому за нами. Мы обходим дом и идем к месту с большой крытой беседкой и барбекю-зоной. Недалеко также есть бассейн. Но он уже закрыт полуматовым куполом. И правильно, вокруг много деревьев. Хоть и ухожены, но листва падает, и бассейн мог бы смотреться неэстетично. Мы заходим в застекленную беседку, где всего лишь двое – женщина и подросток. Первый что-то делал на ноутбуке, а второй смотрел на планшете что-то про химические элементы, сидя в плетеном кресле и накрытый пледом. Хотя наверху есть обогрев, и оттуда приятно дует теплый воздух. «Женщина поднимается, и я прекрасно вижу, как они похожи с Кириллом. Нервно сглатываю. Никаких громких представлений не будет». Кирилл улыбнулся маме и кивнул брату. «Это Катя, моя любимая девушка». «Ничего громкого и не нужно, Кир», — ответила она. «И тоже выглядит так, словно не мама взрослого мужчины, а едва выпустилась из университета. Анастасия». А Мне очень приятно с тобой познакомиться. И мне с вами. Киваю, поднимая ей руку. А я Алексей. Парень подошел к нам и тоже пожал мою ладонь. Если Кир тебя будет обижать, я ему втащу. Ок? — хмыкнул он. Не будет он ее обижать, иначе сам втащу. Марат поцеловал ручку Анастасии, а ее ровные брови резко взлетели вверх. Она резко смотрит на сына, а после снова на Марата после на меня, и хмыкает. Я уже ожидаю хотя бы от второй мамы своих мужчин какой-то резкой реакции. Пусть разозлится или скажет что-то такое, чтобы я не думала, что наши отношения возможны, что они реальны. Не давала себе надежду. Кир, сколько лет, сколько зим, заблудший сын! В беседку входят сразу двое взрослых высоких мужчин. Так быстро стало их много, что пока они между собой здороваются, я успеваю отойти на пару шагов и заметить, что сыновья Анастасии похожи совершенно на разных мужчин. Удивленно распахиваю глаза, складывая два плюс два. Но меня опережает мама Кирилла. Она хмурится, замечая мой шок. — Ты ехал сюда сорок минут и не успел ничего сказать о своих папах? — замирают все мужчины. Даже Лёшка хмыкает и качает головой. «О, попал, Кирюха! Анастасия, и ты хорош!» Марата тоже прилетела. «Мам, я...» — Кирилл хмурится. «Впервые вижу его таким. уязвленным, что ли?» «Это то, о чем я думаю?» — спросил рыжий мужчина, на которого очень похож Лёшка. «То», — ответила женщина, кивнув. «Если я научился все же читать ваши мысли спустя столько лет...» Усмехается второй мужчина, папа Кирилла. Снести тон, Девушка сейчас в обморок грохнется. Кивает на меня. Кир тут же шагает ко мне и прижимает к себе. Марат просто наблюдает напряженно, не отходя от обоих мужчин. Сегодня все идет не по плану. Марат вздыхает. Извините. Не за что, ответил Рыжий. Вы правильно сделали, что приехали. У нас мама просто сильно эмоциональная и... Орет только потому, что очень любит, — заканчивает тихо Анастасия, посмотрев на нас. — Тише, зайка, боже, ее все трясет. Димочка, пусть там на Маринко сделает что-то перекусить и чеку на травках. — Конечно, любовь моя. И уходит. Резко женщина стала такой мягкой и нежной, что я с интересом смотрю, как удаляется один из мужчин. Я разозлилась от того, что Кир не предупредил, что у меня двое мужей. «Мы не нечасто знакомим свою семью с посторонними». «Да и я немного растерялась, заметив, что Маратик тоже переживает за твое состояние». «Па!» — Кир улыбнулся рыжему мужчине. «Все ок?» «Более чем!» — кивнул он. «Меня зовут Матвей Солнце», — улыбнулся мне. «Мне радостно видеть их обоих такими. Нежными, что ли? Это главное. Как и то, что вам должно быть комфортно друг с другом». «Еще все непонятно». «Марат нервно смотрит на меня. Ты в порядке?» «А ты?» — выдохнула я. «Что ж, а мне все понятно», — Анастасия улыбнулась. «Но лучше не позволяйте себе ждать. Это может превратиться в десять лет, рано или поздно». Кира отдает меня Марату, который тоже обнимает. Возвращается тот второй мужчина, а следом за ним молодая девушка с подносом в руках. Она расставляет чашки и убегает. «Остыли?» Дмитрий, между прочим, целует Анастасию в висок и отпускает ее сесть за стол. Сам повернулся к нам и протянул руку. «Очень рад, что вкус у сына мой!» «Па!» — хмурится Кир. «Дмитрий!» — улыбнулся тот, наконец представившись. «Добро пожаловать в семью. У нас немного все странно, но не страннее вашего. Никого не слушайте и живите как хотите. Мы поддержим». Я кивая пожимая ему руку. А девушка замерзла или переволновалась? Мужчина смотрит на Анастасию. «Что за нетерпение, малышка?» «Вон чаек идет!» — потерла ладони женщина. «Отпусти ее, Марат, я больше не буду ее смущать». «Лучше я сяду рядом», — кивает Марат, пропуская меня к женщине и принимая у Кирилла плед. «Извини еще раз», — женщина приобняла меня и улыбнулась. «Сейчас уйдут жарить на мяско, и мы пошепчемся». «Мам, Катя — вегетарианка», — напомнил Кир. «Я сам скажу Арине Викторовне». «О, ну все, теперь она тебя не отпустит». Анастасия хмыкнула. «У нас повар недавно на семинаре была. Там говорили про вегетарианскую кухню и блюда». «А рыбу ешь?» — интересуется Матвей. «Морепродукты». «Нет», — улыбнулась. «Но не нужно так заморачиваться, правда. Я не голодна, мы только поели ведь». — А потом еще вечер впереди, — улыбнулся Матвей. — Что сказала Света? Он смотрит на Марата. — Сама расскажет, — хохотнул Марат. — Несмотря на то, что мне очень плохо, я хочу напиться, — смотрит на Кира. — Да, я тоже. Но они вас так просто не отпустят сегодня. Мужчина взъерошил свои волосы, и его сносит с ног брат. — И не думай, — Лешка хмыкнул. Проходит немного времени, приезжает мама Марата вместе с ее мужем. Я уже пью чай и, наблюдая за новыми людьми, в беседке немного напряженная. Но, если честно, совсем скоро мне стало хорошо. Лешка убежал играть в игры с друзьями, мужчины занялись мясом и барбекю и пока еще сидели частично с нами. Анастасия со Светланой общались о работе. «Катюш, выпьешь с нами?» «Это вкусное вино итальянское», — предлагает Светлана. С улицы уже слышался запах мяса и рыбки. «Мама, не спаивая ее», — хмыкнул Марат. «Кто бы говорил», — качает головой женщина. «Чуть-чуть», — кивая на зло Марату. «Сами же выпивайте, кивая на стакан рома с колой в его руках. «Правильно», — хохотнула Светлана. Чем больше я проводила времени с обоими женщинами, тем больше убеждалась, что Кириллу и Марату повезло с родителями. Неожиданно звонит мой телефон. Я вижу фото сестры и быстро выхожу из-за стола, извинившись. «Да, мое солнце». Я отошла от беседки подальше и ответила. «Как вы доехали?» «Да, конечно. Катюш, тут так красиво! Я тебе утром пофотографирую. Сейчас уже ничего не видно. Как у тебя дела?» «Хорошо. Ты ужинала?» «Да, мы успели заехать и поужинать. Не переживай, пожалуйста». «Я постараюсь, но не обещаю», — улыбнулась я. «Одевайся теплее. В горах обычно холоднее, чем в городе». «Конечно, Катюш, спасибо, что отпустила. Бабушка бы...» «Хорошо, что больше они нас не побеспокоят. Я сделаю для этого все, моя родная». Я прикрыла губы пальцами. Еще пару месяцев назад и верить не смела, что такое возможно. «Но сейчас мы вместе, и у нас впереди счастливая и спокойная жизнь без лишних и агрессивных родственников». «Я люблю тебя, Кать, правда? Я...» Сестра пару секунд молчит. «Ты заслужила счастье, не меньше, помни об этом». «И когда ты стала такой взрослой?» «Ха!» — коротко смеется малышка. «У меня достойная сестра, с которой я беру пример». «Мы прощаемся, и я украдкой вытираю слезы» который невозможно никак сдержать при мыслях о том, что мы, наконец, живем так, как хотим. Поворачиваюсь и внезапно сталкиваюсь с Киром. Он ловит меня и обнимает, выдыхая сигаретный дым и с легкой улыбкой прижимая меня. «Волосы не спали», — напомнила я, и мужчина тут же отвел руку сигареты в сторону. «Как ты, в порядке?» «Да, а ты?» Я поднимаю глаза на него и улыбаюсь. «В полном». Мои родители поняли нас, как и мама Марата, это очень радует. — А Вам обоим очень повезло с ними, — улыбнулась. — Думаю, они бы приняли вас любыми. Забираю у Кира сигаретку и сама делаю затяг. Мужчина просто смотрит на меня. — Ты такая красивая, — внезапно улыбнулся Кир, гладя свободной ладонью мою щеку. — А ты такой подлиза, — хмыкаю, прищуриваясь. — Да, я подлиза. Он наклонился ко мне и шепнул уже более тихо, чтобы моментально взорвать внутри меня гранату. «Я готов бы для тебя кем угодно, лишь бы быть с тобой. Пусть это звучит приторно и не очень искренне, но я честен. Я и правда схожу с ума рядом с тобой». «И не злишься больше?» — я сглотнула. «Я его люблю так же сильно, как и тебя. Это самое главное». Кир ухмыльнулся. Мы возвращаемся в беседку, где пахнет еще вкуснее, чем раньше. На столе много разной вкусной еды и закусок, и пока все рассаживаются по местам за стол, я не могу не принять того факта, что я чувствую себя здесь так, словно мы приехали домой. Так, словно эти люди и мои родственники. Словно я, наконец, обрела то, что правда можно назвать своим домом.